Глава пятая. Новый Рим встречает дождем ураганным ветром. В этой части планеты ранняя весна. Даже снег еще не везде успел растаять. Скручиваю волосы в жгут и прячу их за ворот тонкой кожаной куртки. Какого-то черта оказавшейся самой теплой вещью в моем багаже. После чего застегиваю ее по самое горло и бегу на стоянку флайеров, обгоняя основной поток прибывших со мной на одном лайнере пассажиров нагло подрезаю какого то усатого мужика с салатовым чемоданом оттенка вырви глаз и ловко запрыгиваю в такси перед самым его носом а растерянно тянет любитель ярких цветов спасибо кричу ему перекрикивая дождь и широко улыбаясь удачного дня и захлопываю дверцу таксист флаер которого я только что бессовестно оккупировала неодобрительно покачивает головой Корчу ему гримасу. Хорошо быть святым праведником, сидя в теплом салоне. А у меня, между прочим, чуть почки не отвалились от холода. Про прическу вообще молчу. Чемодан возле багажника. Напоминаю водителю и, расслабленно растекаясь по сиденью, закапываюсь в коммуникатор. Хлопает дверца, впуская в душный салон влагу и шум дождя и ветра. Не обращаю внимания. Сообщения падают на ком, как сумасшедшая отрабатывает локалка. Водитель возвращается, вновь впуская в салон вой погоды и холодные брызги. И мы, наконец, взлетаем. Не поднимаю головы, продолжая раскидывать письма по папкам или сразу удалять. Рекламные рассылки в топку, я на это не ведусь. Парочка предложений о сотрудничестве. Ребята, меня не зовут, я сама прихожу. Тоже в топку письмо от секретаря шефа с напоминанием что мне следует предстать пред очи главы канала по приезде и незамедлительно учитывая что до столицы я доберусь только глубокой ночью очень логичное распоряжение в топку а можно увеличить температуру прошу водителя подавшись вперед и вновь откинувшись на спинку возвращаюсь к почте где меня ждет письмо от отправителя виктор коллинс Давлюсь слюной и несколько секунд отчаянно кашляю. Неожиданно. «Мисс, вы в порядке?» Любезно интересуется таксист. «Не дождутся!» Откликаюсь, наконец продышавшись, и раскрываю послание. «Кая, надо поговорить!» Встречают меня три коротких слова. Ни приветствия, ни хотя бы смайла ради приличия. Не видеться и не общаться с дочерью несколько лет, а потом прислать ей властное «надо поговорить» — просто блеск. Премия «Отец года» у папы в кармане. Хотя о чем я? Виктор Коллинз, как обычно, приберег красноречие для своих деловых партнеров. Вот пусть с ними и говорит. И, не подумав отвечать, отправляю сообщение в корзину. После чего сворачиваю экран коммуникатора и, откинувшись на подголовник кресла, прикрываю глаза чертов старпом. Я совершенно не выспалась. До столицы добираемся уже в полной темноте. Вернее, в это время было бы уже совсем темно, будь это не столица. Тут же всё светится и сияет, словно днём. Фонари, окна, вывески, рекламные билборды и огни транспортной сети в небе. Красотища. Вылезаю из ставшего душным салона, расстегиваю куртку. И с облегчением взбиваю пальцами волосы, прилипшие от влажности к шее. В Ромеро весна уже в самом разгаре. До лета рукой подать. И ночная прохлада приятно холодит разгоряченную кожу. Таксист ловко извлекает мой чемодан из багажного отсека. Желает приятной ночи. Недобрая ага. И улетает прочь, оставляя меня в одиночестве на узкой подъездной дорожке, ведущей к такому же узкому, но высокому многоквартирному дому. Столица Нового Рима настолько перенаселена, что в ней уже буквально все узко и высоко. Осталось расширяться только вверх. Люблю Ромеро. Город небоскребов и амбиций. Мне в нем самое место. Наклоняюсь и жму на кнопку включения гравиподушки. Но чемодан, дернувшийся и издав то ли скрип, то ли стон, остается на месте. Загорается красная лампочка. Гравиподушка повреждена. Подлый предатель. Вызывать кого-то на помощь слишком долго, поэтому сама тащу чемодан ко входу в здание. Пять подметая растрепавшимися волосами ступени, кое-как затаскиваю этого монстра на крыльцо. Правда, больно бьюсь коленкой о дверь, но это уже мелочи жизни. Кто крут, тот я. Дотолкать чемодан до лифта уже плевое дело. Подумаешь, пара оставшихся царапин на гладком полу холла. Вталкиваю свой груз в кабину и с облегчением приваливаюсь плечом к стене. Кажется, в спортзале мне следует уделить время не только растяжке, но и работе с весом. Пока лифт поднимается на нужный этаж, не теряя времени даром и проверяя число подписчиков своей личной страницы. Правда, Скай и самого канала. Рейтинги не радуют. В день заварушки в космопорте Альфа-Крита был зафиксирован всплеск добавления в подписчики и репостов. Потом еще один, когда после прохождения первого окна я раздала запись более широкой аудитории. А в последние дни затишье, как в морге. Ладно, ожидаемо, но не критично. Тем не менее, если не бросить аудитории наживку в ближайшие пару недель, жди беды. Думай, Кайя, думай. Где найти такую сенсацию, чтобы все поразивали рты и думать, забыли о недорассказанной истории с терактом в космопорте Альфа-Крита? Но счетчик лифта продолжает отсчитывать этажи, а мой мозг похож на аквариум со всплывшими рыбками. Творческий кризис, так вот ты какой, сука! Наконец лифт останавливается, а мелодичные женские голос повещают о том, что меня доставили на 111 этаж. На мгновение зависаю. Может, все же схватиться за тему техники? Многовековой сексизм или почему 90 лифтов из 100 говорят женскими голосами? Чем не заголовок? Отлично, если кто-то готов расписаться в своем бессилии и опуститься до битвы полов. А я не готова. Разозлившись на себя, не просто выхожу, а вылетаю из кабины лифта, громко цокая каблуками по блестящему в свете потолочных ламп плиточному полу. В последний момент вспоминаю про чемодан и возвращаюсь. Замок тихо пикает от моего прикосновения. Идентификатор выдает зеленый сигнал, и дверь послушно ползет в сторону. Иху, наконец-то дома. Не то, чтобы я сильно привязывалась к местам, но свою квартирку люблю нежной любовью. И хотя уже давно могу позволить себе что-то попросторнее, менять ее пока не планирую. Последний рывок. Перетаскиваю чемодан через порог. Все, все, зараза предательская, отмучились. Опираюсь на дверной косяк, выравнивая дыхание. И вдруг замираю. Чем это так воняет? Свет. Командую системе квартиры. А в следующее мгновение с удивлением рассматриваю раскинувшийся передо мной хаос, виной которому вовсе не брошенный у стены чемодан. Какого? Вскривившись от омерзения, на цыпочках прохожу в комнату. А как тут еще идти-то между пустых бутылок из-под пива, выставленных по всему полу? Настоящее минное поле. А вот и особенная мина. Пролитый прямо на ковер апельсиновый джем. Теперь понимаю, что за вонь стоит в воздухе. Смесь не свежего алкоголя и апельсинов. Вытяжка! рявкую так, что должно быть слышит все 110 этажей подо мной. Еще 89 сверху. Прибью, придурка. Запрос не идентифицирован. Откликается система. Женским голосом. А у меня в настройках всегда стоит мужской. В этой квартире может звучать только один женский голос «Мой». И это закон. И сейчас мне действительно хочется прибить одного придурка. Единственного, у кого имеется доступ в мой дом. единственного, у кого хватило бы наглости сотворить такое с моей квартирой и не отправиться в бега куда-нибудь в солнечную систему. С силой хлопаю ладонью по панели двери, ведущей в спальню. Та послушно ползет в сторону. Иногда мне чертовски не хватает классических дверей на шарнирах. Ох, и грохнула бы я такой сейчас. Свет. Виновник торжества ожидаемо находится в спальне. Ну а где ему еще быть, если не обнаружился в гостиной и не вышел навстречу? Приспокойно спит в моей постели, улегшись на живот и подмяв под себя мою подушку. Бледная кожа, острые лопатки, светлые отросшие волосы, разметавшиеся по подушке. «Вытяжка». Спящее тело продолжает мирно спать, никак не реагируя на мой громкий голос. Но погоди у меня». На сей раз уже не на цыпочках, а со злостью, впечатывая пятки в пол и ловко лавируя по минному полю, мчусь в ванную. По дороге хватаю со столика в гостиной пустой графин и наполняю его до краев холодной водой. После чего, неся графин за ручку на манер жезлов, вытянутой вверх руке, возвращаюсь в спальню. И с удовольствием выливаю его ледяное содержимое на голову незваного гостя. Вот так-то. Кровать моя, постель моя. Хочу — поливаю, захочу — подожгу. Ледяной душ творит чудеса. Полуголое тело, завернутое в одеяло только по пояс, рывком садится на постели, судорожно хватая ртом в воздух и пытаясь развести в стороны облепившие лицо волосы. Потом, видимо, окончательно просыпается. И хрипы тонущего сменяет жаркая, я бы даже сказала, пламенная речь. Будь мы в эфире, пришлось бы запикать ее целиком. Но куда это годится мат на мате? «Кая!» Мокрая чучела, тощее тело которого, покрыто мурашками размером с горох, наконец протирает глаза. «Что ты тут делаешь?» «Святая простота!» «Живу!» Напоминаю то, о чем ему не следовало бы забывать. И сдергиваюсь теперь уже брыкающегося тела одеяла. Миксер мне в глаза, он еще и без белья. Бросаю одеяло обратно и отворачиваюсь. «Оденься, будь любезен!» Сыжу сквозь зубы. «Я не просто зла, а очень зла. Я элементарно устала после длительного перелета, после чемодана. Хочу в ванну с пеной, бокал вина и в постель. В пустую и уютную». Они не занятую моим обнаглевшим младшим братцем, вообще-то живущим совершенно по другому адресу, и получившим доступ в мою квартиру исключительно на крайний случай, а сейчас явно не он. «Почему не предупредила, что приедешь?» — возмущает Сушон. Шуршит одежда, видимо, одевается. Не оборачиваюсь. В детстве я, естественно, видела его голым миллион раз. Но ему уже двадцать один, и я не имею ни малейшего желания и впредь любоваться его тощей задницей». В ответ на эту мысль перед глазами тут же проплывает образ обладателя воистину прекрасных ягодиц. И чтоб его это даже не красавчик с торпом слайнера. Джек, Камикадзе, зарасл, Прочь из моей головы. «А должна была». Интересуюсь, уставившись в стену и барабаня пальцами по рукаву куртки. В ответ обиженное сопение. А что это за коричневые брызги на стене моей спальни? Боже, даже знать не хочу. Можно поворачиваться. Уточняю, когда за спиной воцаряется тишина. Получаю угрюмое угу и разворачиваюсь. Братец стоит, спрятав руки в карманы широких дранах джинсов, в огромных прорехах которых проглядывают тощие коленки. Босиком и в растянутые майке с какой-то зверской мордой по центру груди. Прищуриваюсь. То ли волк, то ли зомби-заяц. Мокрые волосы длиной до плеч, разделены на проборы, заправлены за уши. А взгляд настороженный, из-под лобья, будто этот голубоглазый засранец, еще не решил. Качать права или бить на жалость? Не даю ему сделать ни того, ни другого. Подхватывая подмышку одеяла с кровати, громко командую. «За мной, ковбой!» И направляюсь в сторону ванной. В спину мне несется то ли вой, то ли стон.